Момент, когда колешься не для того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было плохо, наступает очень быстро. Эдит Пиаф попала в наркотическую зависимость после двух подряд автомобильных катастроф. Чтобы облегчить страдания, вызванные переломами руки и ребер, врачи кололи ей морфий. Но вскоре наркотики стали ее привычкой. Певица, уже всемирно известная тогда, поклялась самой себе, что никто из друзей не узнает об этом что она избавится от наркомании самостоятельно. Но ее надежды на свои силы не оправдались. Зависимость от наркотиков становилась все более сильной, и Эдит решилась на лечение. Это требовало большого мужества. В первый раз лечение не помогло, но она снова вернулась в больницу и не выдержала, сбежала оттуда, потом вернулась опять. Излечиться ей все-таки удалось. Врач сказал, вы моя первая победа, Да вас, мне не удавалось вылечить до конца никого. У вас колоссальная сила воли. Да, без силы воли больного, без его желания вырваться из наркотического ада, усилия самых умелых врачей будут напрасными. Не потому ли сегодня так много наркоманов, которые прошли различные наркологические больницы, но употребление наркотиков так и не прекратили? Но так ли уж обязательно помощь врача, если человек решил бросить наркотики? Сомневаются некоторые наши слушатели. На этот и несколько других вопросов ответит врач-нарколог и наш постоянный консультант Сергей Васильев. Если у человека, который решился оставить наркотики, нет тяжелых сопутствующих заболеваний, например, патологии сердца или легких, или осложнений наркомании, тромбофлебитов, флегмон, судорожных припадков, то обращение к врачу не обязательно. Но с другой стороны, если медицинская помощь дает наркоману шанс решиться на лечение, и вы, родители, в состоянии ее оплатить, конечно же, надо использовать эту возможность. Я искренне советую не отказываться от поддержки компетентных людей. Ее сегодня могут оказать и психологи, и успешно выздоравливающие наркоманы, которые имеют диплом консультанта по химической зависимости. Таких людей нетрудно найти среди анонимных наркоманов или в специальных терапевтических сообществах. Доктор, а что собой подразумевает самолечение наркомана? Первый способ лечения наркомании, который приходит в голову самому наркоману, это облегчить абстиненцию, пережить ломку с помощью различных лекарств и алкоголя. Больной рассуждает так, главное переломаться, а потом уж я просто не буду принимать наркотики. Какие же средства выбирает наркоман для самолечения? Как правило, это снотворные, обезболивающие, лекарства от печени, так называемые, и алкоголь. Поскольку в процессе лечения наркоманы чувствуют себя неважно, то в соответствии со своим стереотипом стремятся отключиться от плохого самочувствия. Самыми подходящими медикаментами, с их точки зрения, являются снотворные, которые они готовы употреблять в неимоверных количествах. Причем наиболее популярны в их среде самые сильные препараты. Долгое время чуть ли не единственным средством для самолечения наркоманы считали реладорм, комбинированный снотворный препарат, содержащий циклобарбитал. Циклобарбитал относится к снотворным барбитуратного ряда. И, как и прочие барбитураты, способен сформировать лекарственную наркоманию у человека, употребляющего этот препарат. Кроме того, при массивном использовании, а именно так его используют наркоманы, он вызывает поражение головного мозга, энцефалопатию и приводит к ухудшению памяти, снижению интеллекта и судорожным припадкам. Но и это еще не все. Если в лечении ломки делать ставку исключительно на снотворные, то эта попытка закончится ничем. Дело в том, что наркоман принимает снотворные, чтобы не чувствовать ломки. Но Как только он просыпается, неприятные симптомы возникают с новой силой. Он опять съедает повышенную дозу снотворного, потому что нормальная не вызывает засыпания при ломке. И так несколько суток от 7 до 14 подряд. В результате передозировки снотворными самочувствие ухудшается, хотя абстиненция пошла на убыль. И чем выше доза снотворных и прием их продолжительнее, тем состояние хуже. Стоит ли применять во время абстиненции анальгин и другие обезболивающие. Анальгин э, – не совсем безопасное лекарство. В больших дозах он повреждает сердечную мышцу. Кроме того, его эффективность при абстиненции обычно низкая. В последние годы получили популярность несколько эффективных общедоступных анальгетиков. Поскольку наркоманы все равно принимают их стихийно, я тоже скажу несколько слов о них. Первый называется трамал. Он эффективен при зубной боли, но у здоровых людей, особенно у женщин, Часто вызывает тошноту. Сам по себе во время ломки плохо помогает наркоманам. Врачи применяют его, но в сочетании с другими препаратами и на короткий период. Стадол или марадол тоже продается только по рецептам. Наркоманы обычно хорошо относятся к стадолу, но к нему возникает зависимость, которую лечить ничуть не легче, чем героиновую. Следующий препарат – теопридал или теоприд. Фирма-производитель утверждает, что теопридал одновременно Уменьшает болевой синдром и влечение к наркотикам. Больные по-разному отзываются о нем, кому-то он помогает неплохо, кто-то считает, что его эффект чрезвычайно сомнителен. И, наконец, последний препарат называется кетарол или кетродол, кетанов. Во время абстиненции наркоманам помогает плохо. Медики используют его, но только тогда, когда ломки уже идут на убыль. Он опасен, если его принимать 5 дней подряд или более, он может вызвать язву желудка. Стараниями врачей-энтузиастов, желающих облегчить ломки, популярность среди наркоманов получили антидепрессанты, такие как Леривон, Амитриптилин, Лудиомил, Прозак. Действительно, они улучшают настроение после прекращения приема наркотиков. Однако эффект не настолько хорош, как хотелось бы нашим больным так что все равно они в сложных ситуациях возвращаются к наркотикам. Кроме того, антидепрессанты имеют сильное побочное действие. Конечно, они упрощают отказ от употребления наркотиков, но антидепрессанты ничем не помогают предотвратить рецидив наркомании. Подумайте сами. Если наркоман привык, что его хорошее самочувствие и настроение зависят от лекарств, а не от собственных усилий, Что произойдет, когда эффективность этих лекарств постепенно снизится, а рано или поздно это случается? Он начнет искать более эффективные… Правильно. А для наркомана самые эффективные средства – это наркотики. Доктор, а гипопротекторы при самолечении наркомании, как вы к этому относитесь? По поводу гипопротекторов, эссенциали, корсила и других, я не могу сказать ничего плохого. Конечно, они показаны большинству наркоманов, особенно тем, кто предпочитает внутривенные наркотики кустарного изготовления. Но советую обратиться к своему терапевту по месту жительства, чтобы грамотно организовать прием этих лекарств. И, разумеется, нельзя рассчитывать, что эти препараты помогут наркоману бросить наркотики. Доктор, очевидно, как вы скептически относитесь к самолечению наркомании фармакологическими средствами. Но ведь есть и другие способы самопомощи. Конечно, есть. И я приветствую их всей душой. Первый способ – это ломка в сухую, то есть без применения лекарств. Такой способ могут применять почти 100% наркоманов без серьезного риска. Он опасен лишь для тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями типа ишемической болезни сердца, хронической почечной недостаточности. Но подавляющее число наркоманов не согласны переносить ломку в сухую. Их страшит боль. Кстати, это совсем не характерно для наркоманов за рубежом. В мире как-то не принято бояться опиатной абстиненции. Еще один способ – без лекарств, но летом на юге можно отказаться от наркотиков практически безболезненно. В условиях постоянного тепла и высокого атмосферного давления на фоне гор или морского побережья, типа рисов, баня, сауна и горячие водные процедуры тоже эффективны. Ограничения те же, что и для сухой ломки, но переносить абстиненцию в горячей ванне намного легче. Хороший физиологический способ. Я рекомендую его всем, кто желает отказаться от наркотиков. По врачебному опыту знаю, что преодолеть ломку – Безо всяких лекарств и бросить наркотики возможно в условиях резкого, сильного и продолжительного изменения эмоционального фона. Например, во время религиозного воодушевления. Либо очень радостного или страшного, трагического периода в жизни ломка почти не ощущается. Например, когда наркоману приходится скрываться от преследования. И, наконец, отказ от наркотиков после продолжительной тяжелой болезни. Если наркоман находится в тяжелом или даже в относительно тяжелом состоянии из-за пневмонии, отека легких, туберкулеза, инфаркта, отравления и не употребляет наркотики хотя бы суток-трое, ему надо смело отказываться от них и в дальнейшем ломать не будет. Знаете, существует любопытный феномен и он пока не получил вразумительного научного объяснения. Наркоманы, пережившие состояние клинической смерти и видевшие тоннель и загробный ослепляющий свет, более чем в 50% случаев прекращают прием наркотиков и начинают новую жизнь. Я, конечно, вовсе не призываю устраивать наркоманам клиническую смерть, просто привожу факт, завораживающий меня своей таинственностью. Думаю, наркоманы и вообще обыкновенные люди, испытавшие клиническую смерть, увидевшие великий свет на небесах, соприкасаются с вечностью Господа. У них происходит переоценка ценностей, переосмысление жизненного пути, и они посвящают себя, свою жизнь бескорыстному служению людям». Что-то самое главное, то, что так важно найти. Что освещает нам утро туманное после ночного пути? То, что уносит печаль одиночества, то, что толкает вперед, что побуждает бессонному творчеству, долго уснуть не дает. Что открывает в пустыне источники с животворящей водой? Что же за сила великая все-таки манит меня за собой? Через года, через тысячелетия светит одна мне звезда, Божья любовь через раны отметины в теле Иисуса Христа. Это и есть жизнь, и самое главное, то, что так важно найти. Мы спасены Его кровью и ранами, веруя, чтобы душу спасти.